— А кто вам сказал, что это не так? Через час вы увидите его сами. — А как твое имя? — Мувира Бвана. — Отлично, Мувира, веди нас, мы пойдем за тобой. Час спустя они стояли на широкой веранде прекрасного, благоустроенного бунгала, ожидая, когда выйдет хозяин. — Тарзан, — бормотал Ван Эйк. — Это невозможно. «Может быть, кто-то и придет, но...» «Ты слышишь шаги внутри дома?» Через минуту к ним вышел хозяин. «Клейтон!» — разом ахнули друзья. «Я рад вас видеть!» — ответил Тарзан. «А вас не было ни слуха, ни духу, и я уже начал волноваться, где вы пропадали!» «В ту ночь, когда ты нас покинул, Спайк и трол украли Ганфал, и Великий Изумруд...» И удрали. Мы погнались за ними, но в первый же день сбились со следы и в конце концов заблудились, потому что искали то в южном, то в западном направлении, пока не растеряли друг друга. Значит, Ганфал и Изумруд украдены? Ну, с ними они еще намучаются. «Черт с этими камнями!» — воскликнул Вуд. Я должен найти Ганфалу, а эти проходимцы меня не волнуют. Я думаю, мы найдем ее. Мне не составляет труда найти кого-нибудь в Африке. А сейчас я провожу вас в вашу комнату. Вы примете ванну и переоденетесь. Из моей одежды что-нибудь подойдет вам. Когда будете готовы, вы найдете нас здесь. Ван Эйк вошел первым. Золотоволосая девушка полулежала в качалке с иллюстрированными лондонскими новостями в руках. Услышав его шаги, она повернулась. Ее глаза округлились от удивления. «Боб!» — девушка вскочила на ноги. «Ганфала?» «Где он?» «Он здоров?» «Да-да, он здесь!» «Как тебе удалось убежать от Спайка и Тролла?» «Убежать? А я никогда и не была с ними. Значит, ты ушла одна? А почему?» Она поведала обо всем услышанном от Спайка и Тролла. «Тогда я поняла, что искалечу Стэнли жизнь. Я знала, что он любит меня, и я его люблю. Я его слишком люблю чтобы дать жениться на мне. Вероятно, когда он поразмыслит, он будет рад, что избавился от меня. Ван Эйк покачал головой. — Нет, ты ошибаешься. Я разговаривал с ним об этом. И вот, что он сказал дословно. Ради нее я пройду через преисподнюю. Я буду жить в аду, и благодарить Господа, что он дал мне возможность быть рядом с ней. Я безумно люблю ее. — Думаю, тебе понятно его состояние? На глазах девушки показались слезы. — Когда мне можно его увидеть, он будет через минуту. А вот и он сам. Я удаляюсь. Ганфала с благодарностью взглянула на него. Когда Вуд вышел на веранду, он тотчас же увидел девушку. Минуту он смотрел на нее, не веря своим глазам. Он не сказал ни слова, не задал ни одного вопроса, он просто обнял ее. Они были слишком счастливы, чтобы говорить. Через некоторое время, когда речь вернулась к ним, каждый поведал другому свою историю. И уже после... Они поняли, что никакой преграды не может быть между ними. В этот вечер все вместе они обсуждали свое будущее. Вуд сказал, что они поженятся, как только прибудут в Америку. «Я сначала должна поехать в Лондон», — сказала Гонфала. «У меня письмо к офицеру колонии. Ты помнишь, я говорила тебе об этом? Я сейчас его найду». «Но я не умею читать, меня никто не учил этому». С этими словами она вышла в свою комнату, а, вернувшись, протянула Тарзану письмо. Оно пожелтело от времени. «Пожалуйста, прочтите вслух. Любому, кому бы это не попало».